Глава 66. Региональный парк Монте-Арчи. Пьяна де Урас. Звездную тишину ночи прервал рев вертолета, который начал кружить над лагерем неонурагистов, освещая местность мощным прожектором. Агенты полиции провинции Аристана вместе с отделом убийств в Кальери и большой группой карабинеров, вызванной для поддержки, оставались в тылу. В то время как полицейский спецназ двинулся вперед, но то, что увидели спецназовцы, не соответствовало их ожиданиям. Когда по рации дали добро, Ева, Мара, Ниедду и другие коллеги вышли из дубового леса с оружием в руках и увидели десяток человек возле больших военных палаток. Они стояли на коленях на земле, сложив руки за шею, в состоянии полного подчинения. Никакого страха. Никакого сопротивления. Они смотрели прямо перед собой, не удостоив полицейских даже взглядом. Ваших рук дело? Спросила Мара одного из спецназовцев. Нет, сеньора. Они уже так и стояли, как будто ждали нас. Райс повернулась к напарнице, которая убирала беретту в кабуру. Видишь, короче, каким-то образом они знали, что ты придешь, и испугались. Ева не удостоила ее ответом. Она наблюдала, как коллеги в тактическом снаряжении надевают наручники на членов секты, а сотрудники отдела убийств обыскивают палатки. «Как будто кто-то научил их, как себя вести». «Где Мелис?» — спросила она Ниедду. Комиссар обеспокоенно покачал головой. «Райс?» — позвала Ева. «Мелис, его здесь нет». Мара стала серьезной. Она подошла к одному из неонурагистов и спросила его, где их лидер. Он сделал вид, что не услышал ее. Мара огляделась, поняв, что никто, кроме Евы, не обращает на них внимания, и ударила мужчину ногой в солнечное сплетение. Затем взглянула на коллегу, чтобы понять, не оскорбила ли ее чувствительность. Но, короче, ничего не сказала, дав свое молчаливое согласие. Мара опустилась на колени и повторила вопрос. «Где Мелис? Следующий удар будет по яйцам. Поторопись, у меня задница стынет». Никакого ответа, только мычание. Мара встала, готовая нанести второй удар, но Ева остановила ее, схватив за руку. «Не стоит, за нами следят», — сказала она. райс обернулась, увидела направляющихся к ним агентов и отошла назад. «Ну что?» — спросила Ева Ниедду и Паулу и Риу, которые только что вышли из самой большой палатки. Комиссар расстегнул бронежилет. За ним и Паула. — Похоже, они очистили место, чтобы не оставить следов, — недоверчиво сказал он. — Кто-то предупредил их, что мы придем. «Мелис — Мелис? — спросила Райс. — Пропал бесследно, — ответила Паула и Риу, наблюдая за коллегами, рыскавшими по окрестным лесам. Если только он не прячется где-то здесь, и все это лишь попытка потратить наше время впустую. По рации Ниедду попросил коллег из воздушной службы обыскать район в поисках беглеца. Через несколько секунд вертолет взлетел, и над плато воцарилась глубокая тишина. Луковица луны бросала прозрачный свет на гору, представлявшую собой совершенный симбиоз растительного и минерального царств. Но тьма в долинах, «Была слишком густа, здесь не только невозможно найти прячущегося, но и можно подвергнуть опасности себя». «Он не мог сбежать вот так», — сказала Ева хриплым от гнева голосом. Ниедду дал приказ обыскать палатки. «Паола, позови им Ацотту. скажи ей, что опасности нет», — приказал он и «Нам нужно ее одобрение, чтобы переместить эти куски дерьма». «Есть идеи, кто мог слить наш сюрприз?» — тихо спросил Ниеду у двух детективов. «Среди полицейских?» — сказала Райс. «Я скажу вам сначала, кто не мог этого сделать». И Лария Деида, вице-комиссар, подошла к ним. «Ни у кого из этих сукиных детей нет ни малейшего намерения сотрудничать», — раздраженно сказала она. «Так что же нам делать?» — спросила Райс. «Мы отвозим всех в штаб и регистрируем отпечатки пальцев и мазки ДНК, если Мацотта согласится», — ответила женщина. «Согласится», — заверил Ниеду. «Она чувствует себя чертовски виноватой в смерти Долорес. Как и я, в общем-то». «Не забывайте брать у них волосы для анализа. Некоторые кажутся в глубокой нирване», — заметила Мара. «Что с Мелисом? спросила Ева. «Нам нужно больше людей, чтобы как следует прочесать леса». «И эта темнота нам не на руку», — ответила илария «Мы обратимся за помощью к лесному корпусу, кинологам и некоторым подразделениям местной полиции. Но тут более 270 квадратных километров». «Я останусь здесь, даже если придется торчать до утра», — сказал Ниеду. «Вы не против сопроводить этих ублюдков и зарегистрировать их?» — спросила илария двух коллег, взглянув на адептов, которых разделили и укрыли термоодеялами. «Для меня это не проблема», — ответила Ева. «Для меня тоже. Дочь все равно ночует у моих родителей», — сказала Райс. «Спасибо, девчонки. Мне очень жаль, что вылазка не принесла желаемых результатов. Я собираюсь сообщить Фарче плохие новости», — сказала Илария, указывая на рацию. «Не хотела бы я быть на его месте», — прокомментировала Мара, закутываясь в ветровку с надписью «Полиция». «Ты действительно здесь останешься?» — спросила Ева комиссара. — Будь в этом уверена, — ответил Ниеду. — И надеюсь оказаться лицом к лицу с этим ублюдком. Тогда держи нас в курсе. — Обязательно. Пока Мара договаривалась со своими коллегами об организации перевозки подозреваемых, Ева посмотрела на огромное небо, усеянное звездами, и на несколько секунд закрыла глаза, вдыхая свежий и ароматный воздух. Я сожалею обо всем, через что тебе пришлось пройти, Долорес. Мы найдем его и заставим заплатить, подумала она. Клянусь, только голос ветра отвечал ей. Внезапно она почувствовала, что за ней наблюдают, и резко повернулась, внимательно изучая заросли. Тебе показалось, подумала она через несколько секунд. Игра воображения. Однако вид леса, освещенного фонарями, навеяло воспоминания о ночи полуторалетней давности, когда она достигла дна как женщина и как полицейский.